А Володю ты не считаешь щупленьким? Володя был высокий, упитанный, с хорошо развитыми мускулами и выпуклой грудью. — Какой Володя? Вареников? Юлия пренебрежительно усмехнулась. — Вот еще! Что в нем хорошего? Ведь и обрадовался, стало быть, Володя ему не соперник. Однако врожденная порядочность одержала верх. И В нем много хорошего. Он, например, умный. А как он считает, он может в уме сложить самые огромные цифры, немедленно получить результат и всегда самый верный. Но ему видимы слова не убедили. Умеет сложить, повторила она, это он может сложить, чтобы грести под себя, чтобы все себе зацапать, на это он скор. Много лет спустя Когда они стали вполне взрослыми и снова встретились, уже работая в одной больнице, эти слова не раз вспоминали Свершилову. Собственно, он и тогда, в те годы, в какой-то мере знал цену своему приятелю. Знал, что тот жаден, не по годам мелочен, недаром в классе многие звали Володю «Скупердяй и Скарит» знал, что Володя во всех ищет что нибудь дурное или смешное, во всяком случае, непривлекательное. О своем отце, таком же раскормленном и розовым щеком, как и сын, он говорил с откровенной насмешкой. «Батя у нас...» «Ушу отдаст за хороший харч». Витя, уважавший своего отца, считавший, что лучше его родить, Ворно удивлялся, как ты можешь так говорить об отце? — А что? — так же удивлялся Володя. — Я же говорю чистую правду. Что же в том такого? Витя был мастеровид, умел все делать, за что бы не взялся. Иные жильцы дома просили его, кто починить радиоприемник, кто вставить стекло, а то стекольщика не дозовешься. Кто специально приходил за ним, чтобы проверил электропроводку в квартире, он никому не отказывал. Володя пожимал плечами. — Чудак-человек, зачем тебе все это? — Как зачем? Но ведь просят же, — отвечал Витя. Володя язвительно усмехался. — Просят. А если тебя попросят без штанов по улице Горького пробежаться, тогда тоже согласишься? — Ведь просят же. А что в том такого? Спрашивал Витя. Мне же не трудно вставить стекло или проверить проводку. Не трудно, – повторял Володя с иронией. Теряешь зря время и ничего взамен. Только спасибочки и дело с концом. Тоненьким голосом, очевидно подражая кому-то известному ему, Володя выводил ⁇ Спасибо, большое спасибо, спасибочки за все ⁇ Как-то, когда Володя в очередной раз на все корки чистил его за то, что он всем все подряд делает и ничего за это не получает, Витя в сердцах спросил, да что я, шабашник какой-то, что я должен получать? Деньги? Почему нет? Сказал Володя. Конечно, деньги. А если уж не деньги, то что-нибудь такое, весомое, в общем, услуга за услугу. И добавил поучительно, — надо уметь отказывать, понял? А то на тебе скоро воду начнут возить. — Пусть! — Витя беспечно махнул рукой. — Пусть возят, я выдержу. Должно быть, они наверняка бы раздружились, продолжая оба жить в одном доме. Уж очень были разные, и семьи у них тоже отличались друг от друга. Витин отец был бескорыстный, на редкость непрактичный. «Типичный неудачник», — говорил о нем Володя, само собой, за глаза, когда Витя не слышал. «Из породы тех самых работяг, которые не умеют жить». Зато Володин отец был не промах. Сам Володя оценивал его по достоинству. «Батя, пальца в рот не клади, глядишь, улыбнется нежно, и тут же палец отхватит» угодливый, совсем льстиво-ласковый, его отец умел добиваться всего, чего ему хотелось. Рос по служебной лестнице ступенька за ступенькой и, наверное, стал бы директором треста или начальником управления, если бы не случай, который, как оно порой бывает, неожиданно подсек его на ходу. Однажды его заместителя Поймали на неблаговидном поступке, оформил на подшевном их учреждению и заводе свою жену в заводоуправлении. управления. Но жена там не работала, лишь два раза в месяц являлась за зарплатой, да и сам он был также оформлен в двух местах, повсюду получая зарплату. Всю эту панаму разоблачили, и тогда заместитель, перейдя от обороны к наступлению, сказал, а мой начальник и почище того делает, и все ему с рук сходит. Оба попали под суд. Но все это случилось уже тогда, когда Володя переехал в другой район, а Витя остался на старом месте в Варсановьевском переулке. Должно быть, и в самом деле их дружба держалась только на чисто территориальной основе. Как только Володя переехал, они перестали встречаться и ничего не слыхали, не ведали друг от друга, словно никогда до того не дружили.